А Незнакомка и Молонг. Луна вглядывалась в океан, и черная текучая бездна впитывала отраженный свет орта. Призрачные зеленоватые блики ласково касались поверхности моря и оседали лепестками бледного золота. Авару пропускал их внутрь себя и растворял в кромешной тьме. Спящий Бог сегодня был сыт и спокоен. Свет маяка изредка вздрагивал, провожая длинное неуклюжее судно. Самоходная двухъярусная баржа Малонг покинула Порт Лантру четко по времени и теперь лениво несла всех желающих к большой земле. Погода благоволила путникам, и уже к полудню все могли надеяться ступить в тень Анхар. Малонг производил неизгладимое впечатление. Крупнейшее судно между Лантруем и Тару, а может и во всем мире, и самое дешевое. Оттого пассажиров на нем всегда было как блох на бродячей собаке. Променять белого льва на эту плавучую помойку было идеей Грава. «Затеряться в толпе куда проще, да и отбывает он на несколько часов раньше», — объяснил клыкарь, вручая девушке билет. Ашри без возражений кивнул и подумав, какая в сущности разница. Но разница оказалась колоссальной. Стоило Элвинг сунуть нос в трюм баржи, как она не просто увидела ее, а ощутила полной грудью. Ашри до знакомства с Малонгом не любила трюмы, будившие давние воспоминания из тех, что являлись в кошмарах вместе с отчаянием и чувством вины. Элвинг не понаслышке знала, что баржи, следовавшие в каменный порт и обратно, не отличались изысками и чистотой. Но Молонг превзошел их всех. Благодаря скромной плате за проезд, он был под завязку набит живым и неживым товаром. Тхару здесь собралось, как гваров, в караванный день на торговой площади Абара, хотя и стреножных гваров тут тоже хватало, да и не только их. Воздух в треме загустел и вобрал в себя запах сотни тел, растворил тхару в едином потоке миазмов, смазывая, «И лишая личности. Словно чрево чудовища, полное мелкой рыбешкой, которая уже начала перевариваться и смиродить». Клыкар только усмехнулся, увидев, как вытянулось лицо Элвинг, и предложил провести путь под открытым небом. «Луна, звезды, ты и я», — лыбился граф, описывая прелести предстоящего путешествия. «И еще сотни немытых тхару», — фыркнула в ответ Ашри. «Романтика!» — клыкарь легонько ткнул Элвинг кулаком в плечо. «Даже ни погода не загонит меня в трюм!» И вот теперь Ашри ощущала под подошвами урчание скрытого в глубинах Маолонга двигателя. Поршни и шестерни, трубки и валы, да кто знает, какие еще детали, собранные на дальнем острове механиков, были сердцем этого монстра. Перед глазами пронеслись образы места, где магия и технология сплавлялись в единое целое, где поколения мастеров хранили осколки секретов древних. Но картинка рассыпалась от ракочущего храпа. За спиной Элвинг на разные голоса пели спящие тхару, и этот хор мог поднять даже мертвого. Но чего Ашри реально страшилась. так это их пробуждение. Стоит поднять сорту... «Восстанут, спящие за ее спиной, а вдобавок к ним на палубу хлынет и толпа из трюма». Элвинг тряхнула головой, отгоняя мрачную картину грядущего, и отыскала взглядом к лыкаря. Он расположился на одном из длинных ящиков, закрепленных на палубе, и словно вовсе не замечал царящей вокруг какафонии. Ашли прищурилась, всматриваясь в знакомый силуэт, и поблагодарила удачу, что сегодня ни один из стрелков не был столь меток, чтобы забрать жизнь приятеля. Мысли опять вернулись к королеве Куфов. Злополучная книга лежала в мешке под головой грава. К счастью, хоть страницы и промокли, а чернила расползлись, пометки все еще можно было разобрать. «Затеряться в толпе», — пробурчала Элвинг, морща нос и снова повернулась к бесконечному простору. Тут у самого борта хотя бы с одной стороны была свобода, а ночная прохлада и соленый воздух обдували лицо, вселяя иллюзию покоя. Ашли глянула вниз и различила силуэты. Стая белобоких мор игриво следовала за баржей. Вот они приблизились достаточно близко, и можно было различить длинные зубатые мордочки. Окутанные лунным светом, моры парили над темной бездной. Иногда они становились вертикально, приподнимались и словно улыбались, вглядываясь умными черными глазками. Моры были любопытны и разумны. Дотянись аж до них, и как знать, что они могли бы ей поведать? Соблазн был столь велик, что Элвинг протянула руку и растопырила пальцы. Но с таким же успехом можно пытаться дотронуться до птицы в небе. Борт Маолонга был слишком высок. Ашри вздохнула и сжала руку в кулак. Вскоре моры утратили интерес к барже и, блеснув хвостами, растворились в глубине. Очередная волна лизнула борт, а легкий ветерок не смог прогнать внезапно нахлынувшую усталость. Элвинг зевнула и, втянув соленый запах океана, повернулась к черному полотну палубы. Бояться вроде бы некого. Баржи считались одним из самых спокойных и безопасных мест на юге Дхару. Один инцидент — и капитан лишится права извоза, а значит и заработка. Потому наемников, смотрящих за порядком, тут было больше, чем в казематах башни силы. Их темные тени сливались с грузом и растворялись среди пассажиров, но незримое присутствие внушало страх и почтение. Вот только Ашри знала, что есть много способов проникнуть в любое, даже самое защищенное место, а смерть очень часто бывает бескровной, обернутой в саван несчастного случая или сердечного приступа. Заплутавшее облако набежало на луну. Воспользовавшись моментом, Ашри проскользнула через прутья ограждений и легко спрыгнула на выступающий козырек. Она бесшумно прошлась по рассекающим крыльям баржи и, найдя местечко, где ее никто не потревожит и не увидит, запахнула посильнее плащ и уселась, свесив ноги. Стальные петли, за которые баржа крепили механики, так и оставались до конца службы. Эти ниши служили отличным местом, чтобы укрыться от толпы, ведь не каждый рискнет жизнью ради уединения. Перекинув ремень через скобу, Элвинг пристегнула карабин к поясу, на случай, если уснет. День выдался на удивление долгим. «Во сне время течет быстрее», — напомнила она себе, и глубже надвинула капюшон. Замотавшись в плащ, как в кокон, Ашри свернулась клубком, по выбрала наиболее удобную из возможных поз и закрыла глаза. Мягкий бархат ночи и ласковый плеск волн на борт усыпляли. Авару качал судно, как колыбель, и море тихо пело, наполняя сердце покоем. Затухающее сознание нарисовало янтарный пейзаж. Элвинг увидела черную точку на закатном небе. Та становилась все мельче, пока окончательно не исчезла. Удалось ли Эбу отыскать громовую птицу? Через полуприкрытые веки граф наблюдал за Элвинг, и даже набежавшая тень не укрыла от биста, как Ашри скользнула за борт. Клыкарь усмехнулся, представляя, как она, словно шати на карнизе, устраивается на ночлег в одной из петельных ниш. Шати и крылатые кошки Метару. Выждав еще немного, граф открыл глаза, поднялся и размял плечи. — Посторожи, пока меня не будет! — он толкнул дремавшего у ящика тхару, и тот с радостью вскарабкался на пригретое место. Закинув дорожный мешок на плечо, клыкарь поправил плащ, отстегнул тигролка, убирая в карман, и отправился к задней части баржи. Там, вокруг бочек с огнем, толпились презревшие сон. Одни жарили на углях насаженные на прутье или ножи куски рыбьего мяса, другие распивали хмельную лимру и разбавленное вино, а кто-то беседовал, пуская кольца дыма. Эткая таверна под открытым небом на брюхе Авару. Кто сэкономил на проезде, спускал свои гроши тут. И, конечно, за всем, подобно коршунам, присматривали наемники. Граф не спеша побродил среди разношерстного сборища, пока не заметил ту, кого искал. Даже плащ не мог скрыть ее изящество и грации. Она сидела за пустым столом, опустив голову. Черный локон выбивался из-под капюшона, а пальцы, затянутые в темные перчатки, нервно постукивали по столешнице. На лавке напротив как раз образовалось местечко, и граф направился туда. Тот перед ним возник всклокоченное лати с водянистыми глазами. Преградив путь, он кивнул на ближайшую бочку с углями, над которой висел котелок с бурым варевом. Рыбацкий суп — не иначе. Гремучая смесь самогона, специй, не особо свежих фруктов, и если повезет сахара или пальмового сиропа. Клыкарь бросил две монеты в протянутую жестянку и получил взамен две кружки с горячительным. Ядреный запах специй ударил в нос. Ну хоть баржевую вонь перебьет, усмехнулся граф и занял место на узкой скамье напротив незнакомки, одаривая ее улыбкой и пододвигая кружку с пойлом. «Отвратительная души парки вряд ли найдется. Точно стоит попробовать, чтобы не утратить вкус к жизни. Незнакомка окинула бисто недовольным взглядом миндалевидных глаз на белом как фарфор лице. Они светились бирюзовыми огнями, словно самовару отметил ее. «Жизнь хороша бездоказательна, пока светит звезда», с диковинным акцентом ответила девушка, однако и не притронулась к кружке. Больше она не произнесла ни слова, но граф и не рассчитывал на дружескую беседу. Все, что хотел, он услышал и увидел. Черные пряди волос, выбивавшиеся из-под капюшона, Призрачный оттенок кожи, точеные черты лица. Редко Элвинг могла похвастаться такой красотой. А то, что она была Элвингом, сомнений не вызывало. Ведь в призраков и дарта демонов бездны, граф не верил. «Приятного вечера!» — ухмыльнулся клыкарь, когда незнакомка, не прощаясь, встала и покинула стол. Бист проводил ее взглядом. Высокая, изящная, уверенная и таящая угрозу. Укороченный плащ качнулся, на миг обнажив соблазнительные изгибы, округлые идеальные бедра в кожаных облегающих штанах, широкий пояс на тонкой талии. Да, редко Элвинг могла похвастаться такой красотой, а тем более двумя изогнутыми клинками из лунной стали в ножнах по бокам. Свободное место за столом тут же было занято, и нетронутая кружка рыбацкого супа нашла благодарного почитателя. Клакарь отдала свою порцию варева, отмахнувшись от благодарности и вопросов попутчика. Все мысли были заняты растворившейся в ночи незнакомкой. Она была словно мираж, сверкающая звезда в зловонной клаке, изящная деталь, которой не место в грубой конструкции и Клыкар пытался понять роль и значение этой детали. Таинственная незнакомка стала причиной отправиться к Майтару на этом мусоровозе вместо легкого белобокого льва. Клыкарь не верил в случайности, и потому, когда нашел у зеленой волны меченный тайник, решил разузнать больше о заказчике-караванчике. Выяснив, в какой комнате тот остановился, Граф подошел к двери и уже занес кулак для стука, как услышал жаркий спор. Смысл разговора терялся за толстыми деревянными панелями, но осколки слов просачивались, цепляя острый слух клыкаря. Караванщик спорил с девицей. У собеседницы был необычный акцент, как если бы сам песок обрел голос. «Зря ты проделала столь долгий путь!» Караванщик не был рад гости. «Он нужен нам, Дхару!» — прошипела девица. Безымянный заказчик обрел имя — Дхару. «Нет!» — голос Дхару был твердый, холоден. «Вы получили достаточно, а теперь уходи!» «Он должен знать!» Больше клыкарь не слышал. Ему и так еле удалось выскочить на улицу и укрыться на противоположной стороне. Мгновение — и дверь зеленой волны распахнулась, Черный плащ взвился крылом, незнакомка нырнула в проулок. Клыкарь следовал за ней до самой пристани, пока не уткнулся в тупое рыло малонга. Что за сказки чудеса? — прошептал Клыкарь, взирая на ощеревшуюся пасть самоходной баржи. Встав в очередь и не выпуская из виду спину незнакомки, граф смиренно приобрел два билета без багажа до каменного порта. «Аж ли меня убьют!» — прошептал бист, осматривая несуразное металлическое судно, похожее на облепленного морскими вшами кита среди рифовых рыбок. Недовольный оклик заставил клыкаря посторониться. Погонщик вел по трапу вереницу имперских гваров. Косматые животные фыркали и трясли гривами, а вонь от немытых шкур разила сильнее камня, брошенного в голову. «Ну, повал!» «Не убьет», — скривился Клыкарь, — «сожрет с потрохами». Перебирая в памяти все возможные способы оправдать свой поступок и избежать гнева Элвинг, граф вывернул к фонтану Морвингов. Там он наткнулся на все ту же непутевую Аллате с детьми, которая утром чудом не лишилась всех своих средств и надежд. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, И в этот раз Ашри оказалась права. Бедняжка смотрела вглубь сумки, раз за разом тщатно перебирая скромные пожитки и, надеясь, отыскать пропавший кошель. Дети возились рядом. Девочка кидала камушки в воду, а мальчишка что-то пытался достать с дна бассейна. Клыкарь подхватил его как раз вовремя. Любопытная голова уже перевесила неугомонную задницу. «Если бы не бист, ухвативший непоседу за шиворот, тот бы уже барахтался в воде». «Нельзя воровать монеты Морвингов!» Приподняв одну бровь, сообщил малышу граф и поставил на землю. Охвар! воскликнула Алла, переводя взгляд с мальчика на незнакомца. «Я хотел достать ракушку для пии!» — насупился малыш. Аллатя устало вздохнула, присмотрелась и узнала биста. «Вы все еще на лантру?» — спросил граф, хотя прекрасно знал, почему. «Они все-таки его украли?» Заплаканное лицо женщины было красноречивее слов. Ее губы дрогнули, не зная, стоит ли улыбнуться или поддаться отчаянию и вновь зарыдать. Но тут она увидела рану на лице биста. Собственная печаль отступила, брови нахмурились, губы сжались, а в глазах блеснула решимость и забота. — Вы ранены? — озадаченно спросила она и вновь углубилась в бездонную сумку. — Подождите. — Ерунда! — отмахнулся граф, ободряюще улыбнулся. — Не так плохо, как выглядит. Лекарь клацнул зубами, чтобы осадить вара, который вновь пытался влезть на бортик фонтана и как змея тянул шею, высматривая нечто в воде. Не сдержавшись, граф глянул в бассейн, Там и правда лежала небольшая розовая раковина витого флока. «Держи!» — клыкарь вынул ракушку из воды и протянул мальчишке вместе с монеткой. «А теперь оставь плату!» Лицо малыша засветилось счастьем. Подув на монетку, он зажмурился и запустил ее в фонтан, а после вручил подарок сестре. А Вот! Аллати вынырнула из своей необъятной сумки и протянула граву баночку. — Помажьте, чтобы не занести заразу. — Спасибо. Пузырек был небольшой, глиняный, как те, в которых хранили снадобие на его родине. — Это вам спасибо, — всхлипнула Аллати. Но, похоже, я самая невезучая от хору на свете. — тут ни при чем, — пожал плечами граф. — В некоторых местах просто слишком велика плотность подлецов и мерзавцев. Он задумался о том, что могло привести эту женщину на край света И что она чувствует, застряв в портовом городе совсем одна с двумя детьми? Клыкарь присмотрелся и подумал, что она ведь совсем юная. Как Ашри, может, чуть старше. Долгая дорога, заботы, слезы измотали бедняжку, добавили теней под глазами. И высокая, худенькая, недостаточно загорелая для южных широт, родом, скорее всего, с северных островов Силурии. Одежда скромная... На шею амулет, пёс Интару, страж Путников. У его матери был подобный. Воспоминание отозвалось глухой, тянущей болью. «Что ж теперь делать?» — вздохнула Аллатя, гладя по голове пию. Ее вопрос был обращен вовсе не к Граву, а ко всему миру в целом. «Придется уравнять шансы», — усмехнулся клыкарь и подхватил скромные пожитки семейства. «Вы же с севера?» А север своих не бросает. Не отставайте. Охнув, Фаллати ухватила детей за руки и поспешила следом за этим странным бистом, который вот уже второй раз пришел к ней на помощь. Они прошли три причала и остановились возле ослепительно белого судна, чей нос венчал резное изображение льва. Держите, граф протянул два билета и несколько монет. И чтобы не распугать удачу, поднимайтесь в каюту. «И не выходите, пока не их к каменному порту!» Северянка опешила, безучно раскрыла рот, но граф остановил ее, прежде чем она успела подобрать нужные слова. «Ну же!» — он тихонько подтолкнул ее к трапу. «Я не могу торчать тут весь день!» «Спасибо!» — кротко поклонилась Аллате, залившись румянцем. «Я все верну?» «Безусловно!» — рассмеялся клыкарь и показал баночку. Будем считать, что мы в расчете. А теперь ступайте, пока этот сорванец не сварился в воду». Алла технула, обернулась в поисках вара и изловила мальчишку на середине трапа. Граф подождал, пока все трое окончательно и благополучно взойдут на льва, помахал на прощание рукой и отправился к бухте. По плану было поскорее смыть морскую соль и обрадовать Ашей, что им предстоит добираться до каменного порта... На мусоровозе. К его удивлению, новость никак не сказалась на его здоровье. Элвинг приняла весть равнодушно, и граф даже испытал легкое разочарование, что не сможет применить пару отличных, заготовленных по дороге, доводов. И вот теперь, сидя на заплеванной палубе самоходной баржи, за столом из кривых досок перед щербатой кружкой с вонючим пойлом Хлыкарь задавал себе лишь один вопрос. Почему он не рассказал о тайнике и незнакомке Аши? Хотел оградить или же стать в ее глазах героем, сумевшим разгадать тайну? А может, наоборот, боялся прослыть глупцом, пытающимся поймать собственную тень? Или просто не хотел потерять такой привлекательный заказ? «Драконы — это всегда драконы!» — проворчал граф, доставая флягу и делая глоток. — И лучше воду пить, чем рыбацкий суп с малонга. Луна скрылась за тучами. Орт еще не проснулся, а ночь успела выстудить палубу и металлические бока баржи. Спящие коконы выдыхали невесомое облачко пара, а те, кто не мог уснуть, посильнее запахивали на себе одежды сохраняя драгоценное тепло. Кутаясь в плащ, чертыхаясь и перешагивая через тела, Ашли добралась до ящика и плюхнулась на край. Клыкар все так же лежал, скрестив руки на груди и натянув капюшон до самых клыков. Элвинг поерзала, пытаясь отвоевать место, но бист не шелохнулся. — Как нынче в петельных нишах? — ухмыльнулся Клыкар. «Все было прекрасно, пока эти дурни не начали справлять нужду с борта», — зашипела Ашри. Граф загоготал так, что послышалось недовольное ворчание разбуженных. «Надеюсь, не за дело», — продолжая лыбиться, поинтересовался Клыкарь. «О, вернулась», — фыркнула Элвинг. «Подвинься». Ашри снова поерзала. Клыкарь повернулся на бок и похлопал по ящику перед собой — — Как раз местечко для твоей тощей задницы, — рассмеялся Бист. Элвинг прищурилась и перелезла через приятеля. — К стеночке хочу, чтобы никого не видеть, пока не войдем в каменный порт. Клыкарь наигранно вздохнул, двигаясь на край. — Не наглей! — шикнул Бист, когда Элвинг уперлась в его бок локтем. — Может, задница у меня и тощая, — шепнула Ашри, — но зато размах ушей впечатляющий. «И не говори», — улыбнулся граф, — «поэтому ты не спишь на боку и выбираешь таверну с широкими дверными проемами». «Заткнись», — Ашри ткнула клыкаря в бок, но это не помогло. «Но зато в капюшоне ты похожа на кальмара», — Ашри издала вздох отчаяния, всем видом показывая, что не намерена разговаривать. «Не похожа. спустя кварту часа заявила Ашри. «Что?» — спросу и переспросил клыкарь. «Я не похожа на кальмара». Граф повернулся и смерил Элвинг долгим взглядом, а после покачал головой. «Прости, но одно лицо!» — бисткнул пальцем в капюшон и обвел воображаемые глаза. Ашри скорчила злобную мордочку и сжала кулаки. «Тогда ты похож на...» — Элвинг замешкалась. «Ну кого?» — поддразнивай, — спросил граф. — На идиота! — прошипел Элвинг. — Вы оба идиоты! — пробасило тело, спящее ближе всего к ящикам. — Угомони уже свою девку, или давай я помогу. — Я не его девка! — фыркнула Ашри. «Ха, ну и — А ну видно! — хмыкнул невидимый Тхару. — Кто такую занозу вытерпит? Ашри вспыхнула и хотела уже ответить, но клыкарь зажал ей рот. Бист наклонился к самому уху, И чуть слышно шепнул, у тебя глаза горят, а мы тут явно не за тем, чтобы нас запомнили. Ашри засопела, но когда граф убрал руку, не проронила ни слова. Разгорявшийся огонь пламени в глазах погас. Лицо клакоря было так близко, что Элвинг чувствовала его дыхание на своей макушке. Ашри перевернулась на другой бок, сделала глубокий вдох. И выровняло дыхание. Клыкарь со словами «Спи, кальмарчик» поправил капюшон на ее голове и отвернулся. От спины грава шло тепло. хотя он и был невыносим, упрямее степного гвара и глупее шати, но с ним было спокойно, по крайней мере, в те моменты, когда он ее не бесил.